Глава 8. Всю дорогу до полицейского участка мы молчали. Хейдек придержал меня, и когда мы немного отстали от Мелчата, тихо проговорил. — Мне, знаете ли, не нравится, как все это выглядит. Совсем не нравится. Есть нечто такое, чего мы не понимаем. Вид у него был чрезвычайно обеспокоенный и расстроенный. В участке находился инспектор Слак, и вскоре перестал, Перед всеми нами собственной персоной предстал Лоуренс Рединг. Бледный и напряжённый, он однако прекрасно владел собой. Вот удивительно, подумал я, если учесть сложившиеся обстоятельства. Молчит в схрапывалых мыкол, явно нервничая. Послушайте, Рединг, заговорил он. Как я понимаю, вы сделали заявление инспектору Слаку. Вы утверждаете, что пришли в дом викария примерно в 6:45, обнаружили там Протора, поругались с ним, выстрелили в него и ушли. Я не перечитываю ваше заявление, просто излагаю суть. Да. Я хочу задать вам несколько вопросов. Вас уже предупредили, что вы не обязаны отвечать на них и можете делать это только добровольно. Ваш адвокат Лоренс перебил его. Мне нечего скрывать. Протора убил я. Ох, ладно, Мелчиц вскропнул. Как у вас с собой оказался пистолет? Лоуренс заколебался. Он лежал у меня в кармане. Вы взяли его с собой, когда пошли к викарию? Да. Зачем? Я всегда беру его с собой. Рединг опять колебался, прежде чем ответить, и для меня это стало чётким доказательством того, что он лжёт. Зачем вы перевели часы назад? — Часы? — вопрос явно озадачил его. — Да, стрелки указывали на шесть двадцать две. На его лице вдруг отразился страх. — Ах, это... Да, я... Я перевел их. Тут неожиданно заговорил Хейдек. — Куда вы стреляли? — В полковника Проторо. — Я имею в виду, в какую часть тела. — Ох, я... Кажется, в голову. — Да, в голову. Вы сомневаетесь? Я не вполне понимаю, зачем вам понадобилось спрашивать меня об этом. Это была слабая попытка взбунтоваться. Снаружи послышался шум. Вошёл констебль без шлема и принёс письмо для викария. Сказали, что срочное. Я вскрыл письмо и прочитал. Прошу вас, умоляю, придите ко мне. Я не знаю, что делать. Всё так ужасно. Я хочу кому-то рассказать. Прошу вас, Приходите немедленно и приведите с собой кого-нибудь, кого хотите. Энн Проттеро. Я бросил на Мелчета многозначительный взгляд. Он понял намек. Мы все вместе вышли из участка. Оглянувшись, я успел увидеть лицо Лоуренса Рейдинга. Его взгляд был прикован к листку у меня в руке, и я впервые в жизни видел у человека такой жуткий, полный муки и отчаяния взгляд. Я вспомнил, как Энн Проторо, сидя у меня на диване, сказала «Я в безвыходном положении». И у меня сжалось сердце. Теперь я понял причину героического самопожертвования Лоуренса Рэддинга. Тем временем Мелчит говорил Слаку. — Вы получили сведения о передвижениях Рэддинга в тот день? — Есть основания считать, что он убил Протора раньше, чем говорит. — Займитесь этим, хорошо? — Хорошо. Он повернулся ко мне, и я молча протянул ему письмо Н. Протаро. Волковник прочитал его и изумлённо приоткрыл рот. Затем вопросительно посмотрел на меня. Вы на это намекали утром? Да. Я сомневался, должен рассказывать или нет, сейчас же я уверен. И я рассказал ему о том, что видел вечером в студии. Волковник перекинулся парой слов с инспектором, и мы отправились в Олдхолл. Доктор Хейдек пошёл с нами. Дверь открыл исключительно учтивый дворецкий, мрачный ровно настолько, насколько ему надлежало. Доброе утро, сказал мелчет. Будьте любезны, попросите горничную миссис Протеро сообщить госпоже о нашем приходе и доложить ей, что мы хотели бы видеть её, а потом вернитесь сюда и ответьте на несколько вопросов. Дворецкий поспешил прочь и, вернувшись, сообщил, что хозяйки всё передали. А теперь поговорим о вчерашнем дне, сказал главный констебль. Ваш хозяин в обед был дома? Да, сэр. Он был в обычном настроении? Да, насколько я видел, сэр. Что случилось потом? После обеда миссис Протера ушла отдохнуть, а полковник удалился в кабинет. Мисс Лэттис в двухместном автомобиле уехала играть в теннис. В 4:30 полковник и миссис Протера пили чай в гостиной. На 5:30 была заказана машина, они собирались ехать в деревню. Сразу после их отъезда позвонил мистер Клемент. Он поклонился мне. Я сообщил ему, что они уехали. Хм, произнёс полковник Мелчит. А когда в последний раз здесь был мистер Рединг? Во вторую половину дня вторника, сэр. Как я понимаю, между ними случилась размолвка. По всей видимости, сэр. Полковник отдал мне приказ о том, чтобы в будущем мистера Рединга не пускали на порог. Вы подслушивали их ссору, направимик спросил полковник. Полковник Протеро сэр обладал очень громким голосом, особенно когда гневался. Я не мог не слышать, как они ссорятся, до меня долетали те или иные слова. Вам их было достаточно, чтобы выяснить причину ссоры. Как я понял, сэр, это имело отношение к тому портрету, который писал мистер Рединг, к портрету мисс Лэттис. Молчит, всхрапнул. Вы видели, как мистер Рединг уходил? Да, сэр, я проводил его. Он был зол? Нет, сэр, я бы даже сказал, что он был приятно удивлён. О, а вчера он приходил сюда? Нет, сэр. А кто-нибудь приходил? Не вчера, сэр, а позавчера. Днём пришёл мистер Денис Клемент. Ещё приходил доктор Стоун, пробыв здесь некоторое время. Вечером приходила одна дама. Дама? удивился Мелчит. Кто такая? Дворецкий не смог вспомнить её имени. Он видел эту даму впервые. Да, она назвалась, и когда он сказал ей, что члены семьи ужинают, она сказала, что подождёт. И тогда он проводил её в малую гостиную. Она спрашивала полковника Протера, а не миссис Протеро. Он передал это хозяину, и тот сразу после ужина пошёл в малую гостиную. Как долго та дама побыла в доме? Примерно полчаса, ответил дворецкий. Полковник самолично проводил её до двери. Ох, да, он вспомнил её имя. Даму звали миссис Лестранж. Это был сюрприз. — Любопытно, — проговорил Мелчит, — очень любопытно. Однако мы не стали обсуждать эту новость, так как нам сообщили, что миссис Проттеру готова принять нас. Энн лежала в кровати. Она была бледна, ее глаза лихорадочно блестели. Меня озадачило выражение на ее лице, своего рода мрачная решимость. Она заговорила, обращаясь ко мне. — Я не могу. Благодарю вас за то, что пришли незамедлительно. Я вижу, что вы правильно поняли мои слова о том, чтобы вы взяли с собой кого-нибудь, кого, кого сочтёте нужным. Она замолчала. Лучше сразу перейти к сути, не так ли? сказала она и улыбнулась странной, чуть трогательной улыбкой. Полагаю, вы, полковник Мелчет, тот самый человек, кому я обязана всё сообщить. Дело в том, что это я убила своего мужа. "О, я, дорогая миссис Протеро", мягко произнёс начальник полиции. "О, всё это истина, правда. Боюсь, я высказалась слишком прямолинейно, но я не склонна к истерикам по какому-либо поводу. Я давно ненавидела его и вчера убила". Она откинулась на подушке и закрыла глаза. "Это всё. Полагаю, вы арестуете меня и увезёте. Как только у меня появятся силы, я встану и оденусь". А сейчас мне очень плохо. Миссис Протеро. Вам известно, что мистер Рединг уже признался в совершении этого преступления. Эна открыла глаза и энергично кивнула. Знаю. Глупый мальчишка. Он влюблён в меня. Очень благородно с его стороны и очень глупо. Он знал, что это вы совершили преступление. Да. Откуда он узнал? Она заколебалась. Это вы рассказали ему? Энн Протеро продолжала колебаться, потом, видимо, приняла решение. Да, это я рассказала ему. Она раздражённо повела плечами. Вы могли бы уйти. Я уже всё сказала. Я больше не желаю об этом говорить. Миссис Протеро. Где вы взяли пистолет? Пистолет? Ах, это был пистолет моего мужа. Я достала его из ящика комода. Ясно. И вы принесли его с собой в дом Викария? Да. Я знала, что он будет там. В котором часу это было? Должно быть после 6. В четверть 20 минут седьмого, что-то вроде этого. Вы взяли пистолет, намереваясь застрелить своего мужа? Нет, я предназначала его для себя. Ясно. — Но вы все равно пошли к викарию. — Да, я подошла к окну. Никаких голосов слышно не было. Я заглянула и увидела своего мужа. На меня что-то нашло, и я выстрелила. — А потом? — Потом? — Ах, потом я ушла. И рассказали мистеру Рейдингу о том, что совершили. Я опять заметила, что она заколебалась, прежде чем ответить. — Да. — Да. Кто-нибудь видел, как вы входили в Сатвикарию или выходили оттуда? Нет, хотя да. Старая мисс Марпл. Я поговорила с ней несколько минут, она была в своём саду. И она вдруг беспокойно заметалась по подушкам. Разве этого мало? Я всё рассказала вам. Почему вы продолжаете мучить меня? Доктор Хейдок подошёл к ней и проверил пульс, затем вернулся к Мелчету. Я побуду с ней прошептал он: "А вы займитесь организационными вопросами. Её нельзя оставлять одну. Может навредить себе", полковник кивнул. Мы вышли на лестничную площадку и спустились вниз. Я увидел, как из соседней со спальней миссис Протора комнаты вышел тощий, бледный как мертвец мужчина. Поддавшись импульсу, я поспешил наверх. Вы камердинер полковника Протора? На лице мужчины отразилось удивление. — Да, сэр. — Вам известно, где ваш господин хранил пистолет? — Нет, сэр, не знаю. — А не в ящике или комода? Постарайтесь вспомнить. Коммердинер решительно покачал головой. — Я абсолютно уверен, что не там. Я никогда его там не видел. Увидел бы, если бы он там был. Я побежал вниз к остальным. Миссис Проттера солгала насчет пистолета. — Да. Зачем?